Не знаю, не знаю, о каких таких итогах вы ведете речь, полковник. Держите свое упорное, но нелогично. Возможно, но что но? Хотите, я вам расскажу, как проходила вся эта организованная вами операция? Интересно, интересно послушать. Раз интересно, слушайте. План о визита в квартиру профессора К. у вас вынашивался давно. Из газет вы узнали о предстоящих гастролях профессора и стали свой план форсировать. Когда в мае Виталий приезжал к вам в колонию на свидание, план был разработан в деталях. Брату вы поручили тщательно обследовать замки, выяснить, живет ли кто в квартире профессора, кроме него и жены. В сентябре к выехал в Париж, вам повезло, Именно в это время подоспело ваше освобождение. В Воронеж вы вернулись 10 сентября, а в Москву заявили с 1 5 И сразу начали подготовку операций. Проверили все данные, добытые братом, убедились, что в квартире действительно никто не живет и никто туда не приходит. Примерили ключи, делали их в сарае. Мастер вы по этой части известный. Восемнадцатого около восьми часов вечера поднялись в лифте на седьмой этаж. Ключи сработали отлично, но один замок на внутренней двери оказался орешком потверже. Прикрыв наружную дверь, вы его выбили. Шторы на окнах квартиры были опущены, и вы орудовали в комнатах беспрепятственно. Что вы взяли, перечислять не будем, это известно и вам, и нам. Вышли с бумажным рулоном, он был полон драгоценностей, это было хитро, на вас никто не о б р а т и л внимания. Ободренный успехом, на следующий день вы повторили визит, и тоже все сошло, хотя выходили вы уже с двумя чемоданами. Ну что, верно рассказываю, Клюев? Продолжайте, полковник, продолжайте, складно у вас получается». У вас тоже получилось складно. Больше вы туда не пошли? Зачем? Хапнули столько, что хватило бы надолго. Но вот встал вопрос, как рассчитаться с братом и его приятелем. Отдавать что-либо ценное жалко. И вы, выдав им по пятьсот рублей... И кое-что из вещей посоветовали сходить в квартиру профессора сами. Там еще всего достаточно. А сами отбыли в Воронеж. Аккуратно отбыли, захватив лишь вещи такие негромоздкие. Чемоданы вам привезли потом. Ваши помощники ходили в квартиру тоже дважды. И тоже поживили сосновательно. Но сделали две оплошности. Лисицын нашел золоченую пластинку. Мол, думал чистое золото, но, обнаружив, что это не так, бросил ее в кресло. Следы рук, однако, на ней остались. А ваш братец никак не мог открыть шифоньер. Сделал он это с помощью эспандера, что лежал у него в кармане, но потом, уходя, обронил его. На второй день пришли опять И пропавший эспандер беспокоил, и хотелось еще подразжиться. Эспандер не нашли, но зато захватили кое-что, благо выбор был все еще большой. Так закончилась тщательно организованная вами Клюев операция по краже ценностей из квартиры профессора К. А затем было продолжение операции. Но уже не по-вашему А по нашему плану. По Испандру е мы добрались до вашего брата и его друга. Добрались бы, конечно, и без этой вещественной улики. Вели они себя как купчишки, несмотря на то, что вы специально приезжали из Воронежа, чтобы сделать им нахлобучку. Но при этом была у вас и другая цель приезда в Москву проверить хотите. не напали ли мы на какой-нибудь след. Но это было за четыре дня до ареста ваших помощников, и вы уехали успокоенным. Готовились к свадьбе.